Аня щелкнула рукояткой. Газовая горелка расцвела лепестками огня. Синекрасный мотылёк затрепетал под брюхом чайника. Аня бросила в чашку пакетик, отвернулась к окну. Мартовское небо было нахохленным и угрюмым. Солнце спряталось за пепельными облаками. Каркасы недостроек оккупировали вороны. Из цементных бассейнов торчали штыри арматуры, танцевали растяжки на ветру. Редкие прохожие брели к жилым домам, розовым и опрятным среди грубых серых заготовок. Рекламный щит обещал к осени гипермаркет и развлекательный центр с 3D-кинотеатром. Но пока весенние дожди омывали неряшливые остовы, взрыхляли грязь вокруг новенькой детской площадки. С высоты пятого этажа Аня видела собачников на пустыре, даму в красном пуховике, толкающую коляску. видела траурные полчища ворон над крышами. Трель звонка оторвала от созерцания пейзажа «Мама!» с конфетами и, возможно, книгами. Недавно Аня добила Гарри Поттера и требовала новых приключений, но в подъездных сумерках стояла не мама. Матвей, запыхавшийся, будто не воспользовался лифтом, а бежал по лестнице с четырнадцатого этажа, растрепанный, что необычно. Внимание Матвея к собственным волосам было неисчерпаемым источником чижиковских подколов. «Привет!» — улыбнулась Аня. Потом вспомнила, что вообще-то обиделась на ребят за розыгрыш, и улыбку убрала. «Можно войти?» — Аня пожала плечами. Попятилась, пропуская Матвея. Парень скинул обувь, повертел головой. Взгляд задержался на темном пятне справа, гостиной, заставленной антиквариатом. Там отражало сплошной мрак зеркало, усыпанное мушками и расчерченное трещинами. «Давай поговорим». Матвей сам направился в спальню Ани. Без приглашения сел на заправленную кровать, он явно нервничал. Аня оседлала офисное кресло. Ей вдруг стало не по себе. Неуютно стало в компании с приятелем. «И чего он так косится на трюмо?» Аня тоже покосилась. Зеркало нормальное, не двухсотлетнее, оклеивали стикеры и калаши с фотографий. Папа обнимал маму в лунопарке, шестилетняя Аня съезжала с горки, за ворохом фантиков отзеркаливалась комната, хозяйка и ее гость. Матвей кашлянул, потупился на свои ступни в полосатых носках. «Я ее видел. Катю? Женщину в черном». Аня онемела. Над головой визитера нимбом светились гирлянды, так и не убранные после новогодних праздников. Если он притворялся... Что значит «если»? То притворялся в мастерске. «Перестань», — насупилась Аня, — надоело. Это и неделю назад не смешно было. Ань... Матвей почесал подбородок. Его пальцы дрожали, я не шучу. Я слышал, как она копошится, скрижещет. Видел ее в зеркале, как тебя вижу. Ну конечно, Аня посмотрела в тёмный коридор. Оттуда будто холодом веяло. Не открылась ли форточка на кухне? «Кате дома нет», — заторможенно говорил Матвей. «И чижика, я только тебе могу рассказать». «Матюша», — раздосадовалась Аня, — «мне не пять лет». «Думаешь, я не понимаю?» — Матвей прервал её жестом. «Помнишь, Катя про ножницы рассказывала?» «Помню». А еще помню, как Чижик нас снимал и видосик на канал загрузил, как ты скакал и... Мы же не знали. Голос звучал изломанно, сипло. Ему бы в кинематографический университет поступить, или где-то мучат будущих актеров. У нее лицо как маска, сдавленно продолжал Матвей, глядя в никуда. Я спросил, что ей надо, а она пальцем на меня показала... ног тем зеркало поскребла изнутри поклянись потребовала аня чувствуя как по детски это прозвучало будто семнадцати летнему парню трудно обмануть малолетку клянусь мамой клянись мамой здоровьем чем угодно «Приснилось тебе матюш да матвей медленно повернулся демонстрируя затылок там не хватало пучка волос Светло-серая прогалина в золотистом руне кудрей, будто кто-то выдрал клок или выстрег портняжными ножницами. Чик-чик. Катя сказала, она волосы стрижет. Где-то далеко засвистела. Свист нарастал, но Аня пялилась на лысый скальп, покаймленный кудрями. Очнулась, когда чайник уже сигналил вовсю. Подожди, она посеменила прочь из комнаты, а Матвей... Так и остался сидеть в полуоборота, показывая затылок опустевшему креслу.